Итак, первый этап грандиозного заговора завершился успешно, и пришло время начать осуществлять другой, более значительный. Старший прояснил это дело, когда в интересах своего подзащитного подтверждал следующее. После этой роковой минуты встречи в роще Венеры кардинал был уже не просто доверчивым и легковерным человеком,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 останется абсолютно покорным. Таково состояние его души. Мадам Де Ламот поняла это. Она испытывала беспокойство и действовала с невероятной осторожностью, так как даже ее оптимистически настроенный ум должно быть понимал, что один неверный шаг мог привести к краху всего этого огромного здания, построенного на мошенничестве и обмане. Очень скоро, после встречи Рогана Дес-Алева, который тот принял за королеву, Жанна стала искать беседы с кардиналом. Случай подвернулся. И она, заверив его, что королева совершенно очевидно, относится к нему благосклонно, сказала кардиналу, что я, будучи самой щедрой из всех женщин, желала бы, пожертвовать 50 тысяч ливров благородному, доведенному до нищеты семейству. В настоящий момент, как выразила Жанна, королева несколько стеснена в средствах, но если бы кардинал мог одолжить ей эту сумму и отдать ее мадам Деламот с тем, чтобы та передала ее королеве, тогда она узнает, что кардинал ей настоящий друг. Как мог этот человек быть таким глупцом? Все тот же вопрос, который я и бесчисленное множество других людей задавали себе с тех пор, как это скверное дело выплыло на свет. Он верил тому, что ему говорили, потому что хотел верить. К тому же, все это время Роган находился в тесном контакте с Клеостро, который уверял его, что способен заглядывать в будущее. В этом будущем он якобы видел, как кардинал пожинает плоды своей связи с неким лицом, занимающим очень высокое положение. Для суеверного и доверчивого кардинала этого было достаточно. Но поскольку кардинал испытывал денежные затруднения, он занял деньги у еврея-ростовщика, заверив его, Что тот был бы польщен, если бы узнал, для какой цели послужат эти деньги. Таким образом, Жанна стала вытягивать из кардинала все больше и больше денег. Их даже оказалось достаточно, чтобы она смогла купить себе целый особняк в барсюр-оп, где когда-то жила в такой бедности и где теперь могла распространять самые невероятные небылицы о том, как ее с почестями принимают при дворе, благодаря ее росту с королевским семейством. Если бы она удовлетворилась тем, что ей удалось уже выжить из кардинала, то, возможно, прожила бы в комфорте всю оставшуюся жизнь. Но, будучи ненасытной и амбициозной женщиной, она задумала план жерелье. На одной из своих вечеринок она узнала о неприятности постигшей ювелиров. Бемер и бассенж не могли говорить ни о чем другом, кроме как о бриллиантом ожерелье, которое им никак не удавалось продать. Они так возлагали свою надежду на королеву, но та не пожелала его купить. А мадам Деламот хвасталась тем, что имеет влияние на королеву. Она, и ее муж уже сумели вытянуть немало денег у самых разных людей, которым обещали помочь получить посты при дворе. Так что было вполне естественно, что отчаявшиеся ювелиры заговорили с ней об ожерелье,